Глава вторая. Я стояла в кухне и постукивала ногой. Коммуникационный экран на стене оставался тёмным, и только бледно-голубой кружок вспыхивал каждые пару секунд. Прошлой ночью я простудировала всю доступную информацию по Кархари. Всё оказалось ещё хуже, чем я думала. Кархари была не просто закрытой планетой. Вампиры запретили путешествия туда. Свитая накретая состояла из аристократических кланов, называемых домами, каждый со своей отдельной вотчиной. И лишь немногим домам разрешалось входить в атмосферу Кархари. Любой без герба, соответствующего дому, будет сбит. Не будет времени, чтобы объяснить, подкупить или принести извинения. Проверив свои связи в Бахачарш, галактическом базаре, я поняла, всех моих сбережений не хватит, чтобы попасть туда. Я была вынуждена просить помощи. Мод связалась бы со мной только в случае смертельной опасности. Я готова была молить, предлагать услуги и обещать что угодно ради спасения моей сестры. Обустроивку прошлой ночью, я тут же отправила сообщение Орланду из дома Крэр. Сейчас уже было позднее утро. Он всё ещё не ответил. У нас с Орландом была своя история. Он помог нам с Шоном справиться с инопланетным наёмником, или скорее, мы помогли ему, раз уж голова Рес ощутился здесь из-за внутренней политики дома Крэр. Также он участвовал в мирном саммите, оказавшемся весьма удачным для Святой Анократии, по большей части моими стараниями. Технически, я могла бы сказать, что он мне должен. На практике же он был маршалом могущественного дома вампиров. У Каторава была целая куча обязанностей, которые он не мог бросить, когда ему вздумается. Ожидание ответа действовало на нервы. Рядом со мной замаячила двухметровая тень. Орро сунул мне поднос блюдца, на я посмотрела на маленький бублик, намазанный лиловым джемом. Ешь. Спасибо, я не голодна. Орро зарычал, вздыбив свои тридцатисантиметровые иглы. С учётом того, что острошипы напоминали жутких монстров с острыми когтями на лапах, клыкастыми мордами и усиенными длиннющими шипами спинами, произведённый эффект мог обеспечить любому нормальному человеку ночные кошмары до конца жизни. Мне же это было до лампочки. Ешь. Он не отстанет, пока я не сдамся. Я взяла бублика и откусила. Как и всё, что готовил Орро, он был на вкус как чистое блаженство. Орр буркнул себе что-то под нос, подождал, пока я доем, и зашагал прочь. Как шеф-повар ранга Красный Тисак, он должен был бы готовить банкеты в лучших ресторанах для гурманов в галактике. Но злосчастный инцидент с отравлением отправил его в немилость. Я нашла его в Бахачар, где он едва сводил концы с концами, и хотя его контракт истёк, он отказался уходить. Теперь Герфурдханд стала для него домом. Коммуникационный экран продолжал мерцать. Я принялась ходить взад-вперёд. Орланд был для меня наилучшим выходом из сложившейся ситуации. Если не удастся уговорить его помочь мне, даже не знаю, что делать дальше. Мои шатания по кухне никак не влияли на скорость ответа Орланда. Я остановилась и заставила себя отвернуться. Из кухонного окна открывался вид на задний двор. Сверхскоростной мотоцикл лежал в разобранном виде на террасе, а над ним сидел Шон, запустив в него руку по локоть. Ку, которого звали Вингом, пританцовывал рядом. Вокруг них с восторгом носилось чудовище, собирая палочки и складывая их у ног Шона. Я махнула рукой, и гостиница открыла окно, впуская внутрь холодный воздух. Но, конечно, стабилизатор сдох. Шон достал странный прибор из набора инструментов. Когда он спросил, есть ли у меня инструменты, я показала ему ремонтный гараж. Увидев ряды полок, забитых всевозможными чудесами техники, он одобрительно ругнулся, а затем выбрал набор инструментов. Шон запустил руку во внутренности мотоцикла, выкрутил оттуда что-то и швырнул это на траву. Вот что бывает, когда покупаешь запчасти в Волгоянской лавке торгующих краденом. дешёвые запчасти оживился винг Послушай, мотоцикл может быть быстрым, хорошим или дешёвым. Можно выбрать только два из трёх, но никогда всё сразу. Почему? Потому что таков закон вселенной. Когда он научился чинить сверхскоростные мотоциклы, в моторе что-то щёлкнуло. На приборной панели мотоцикла загорелись голубые огоньки. Винг всплеснул руками и издал пронзительный вопль. Похоже, слово осторожность в его словаре отсутствовало напрочь. За моей спиной зазвенел коммуникационный экран, и я подпрыгнула. Принять вызов. На экране возникло лицо Орланда. Этот красавец с гривой золотистых волос, обрамляющих волевое, мужественное лицо с пронзительными голубыми глазами, мог остановить дорожное движение на любом центральном перекрёстке. Женщины бы вышли из машин рассмотреть его поближе. Как бы он ни улыбнулся, обнажив клыки, а они бы с криком не убежали прочь. Маршал Дома Крэр великолепно выглядел в полном боевом облачении. На угольно-чёрном фоне выделялся кроваво-красный узор. "Леди Дина, пробасил он, я к вашим услугам". Невосклонность всё драматизировать никуда не делась. "Вы собираетесь на войну, лорд Маршал? Пожалуйста, только не на войну!" Нет, я был на официальном обеде. Вампер скривился. В таких случаях нас заставляют надевать броню, чтобы мы не перерезали друг друга цукки. Чем могу быть полезен? Мне нужно попасть на Кархари. Дело очень срочное, и я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. На кухню вошёл Шон и отправился мыть руки в раковине. Кархари это анус галактики, Арланд нахмурился. Что могло вам там понадобиться? Моя сестра. Её светлые брови поползли вверх. У вас есть сестра? Да. Что она делает на Кархаре? Я не знаю. Последний раз я получала сообщение от мод 3 года назад, и в то время она была на Насин, одной из самых процветающих планет Святой Анакратии. Мы с Клаусом навещали её во время наших поисков родителей. Это был короткий визит. Новость об исчезновении мамы и папы едва её не сломила. Она общалась с мамой всё время, пока гостиница родителей была активна, поэтому, когда связь резко оборвалась, Мудпонятее не имела, что случилось. Она пыталась вернуться на землю, но её муж был замешан в каких-то мудрёных делах вампирской политики, и она не смогла уехать. Во время нашей встречи я почувствовала, что что-то было неладно, но она не рассказала, в чём была проблема. В кухню вплыла Калдения, облачённая в прекрасный розовый халат, и уселась за кухонный стол. Рядом с ней тот же везник Орро, и перед гиё милостью опустилась тарелка с бубликом и джемом. Она подняла бублик, вгрызаясь в мякоть неестественно острыми зубами, разрезая его словно большие ножницы. Лорд Арланд, моя сестра отправила мне сообщение с просьбой о помощи. Она не тот человек, чтобы просить о подобном. Моды правда скорее умерла бы, чем попросила о помощи, если бы у неё был выбор. Мне очень нужно попасть на Кархари как можно скорее. Не могли бы вы ускорить для меня получение разрешения? Хм, боюсь, это невозможно. Сердце оборвалось. Разрешения посещать Кархари не выдаются. Как я уже говорила, это планета, настоящая дыра. Большая часть её поверхности покрыта унылыми равнинами, по которым бесцельно блуждают огромные стада травоядных животных. Там нет хороших охотничьих угодий и больших запасов полезных ископаемых, поэтому она не представляет большой ценности. Она была колонизирована в самом начале истории Анакратии, и мы потеряли с ними связь почти на 500 лет. Потомки передовых поселенцев были отрезаны от нас так долго, что даже когда планета была принята обратно в любящие объятия Анакратии 100 лет назад, Власть закона едва ли там признавалась. Туда мы высылаем наших преступников, изгнанников и еретиков. Моя сестра застряла в вампирской Австралии XVIII века. Неужели нельзя ничего сделать? Совсем ничего? Есть лишь один способ. Он одарил меня ослепительной улыбкой, демонстрируя острые клыки. Я отвезу вас туда лично. Что? Козаномево дяди были пожалованы владения на Кархаре. Поэтому дом Крр имеет там представительство. Как маршал, я могу посещать его в любое время. И я почти подскочила. И всё же мои взаимоотношения с домом Крр уже были довольно сложными, а сам Марланд одновременно был увлечён мной. Вы уверены, расход топлива может быть довольно существенным? Он наклонился поближе к экрану. Расход будет минимальным. Мы воспользуемся зимними вратами для гиперпространственных прыжков. Выедем из них здесь и будем на Кархаре к следующему утру. Кроме того, благодаря вам дом Кра оказался в очень выгодном положении на Нексусе. Наши доходы увеличились. Я могу прокатиться отсюда на Кархаре обратно раз 30, прежде чем управляющий дома мягко пожурит меня и попросит следить за расходами. Семья это всё для каждого из нас. Так что решено. Вы будете готовы через час. Со самой собой. Да. Через несколько минут я буду на орбите. Вы будете одни или берёте с собой ещё кого-то? Она берёт с собой меня, сказал Шон, становясь рядом со мной. Верхняя губа Орландо дрогнула, но он совладал с собой, не успев оскалиться, и выставился на Шона. Что случилось с твоим лицом? Ладно, это неважно. В твоём присутствии нет необходимости. Леди Дини будет предоставлена достойная защита. Маршал видит угрозу в моём присутствии. Невозмутимо спросил Шон. Эдвали. Тогда я не вижу причины, почему я не могу присоединиться. Кархари, это не земля оборотней. Ты никогда не дрался с вампиром в открытом бою. Ты не готов к населённой нами планете. Лицо Шона осталось спокойным. По твоим словам, законы на Кархаре лишусловны, и я буду там совсем как дома. Арланд мгновение поколебался. Ладно. Кто я такой, чтобы удерживать человека от погребального костра, если он готов преодолеть любые препятствия, чтобы в него угодить? Встретимся через час. Экран погас. Никогда не дрался с вампиром. Чушь какая-то. Когда Шон возглавлял оборону торговцев на Нексусе, то прикончил вампиров на несколько жизней вперёд. В святая анакратия сокрушительная орда и торговцы Бахачар воевали между собой за право на Нексус, богатую ископаемыми планету. Шон руководил войсками торговцев как Туран-1, бессмертный генерал в тёмных доспехах. Как оказалось, Туран-1 был очень даже смертным. Торговцы использовали наёмников, и каждый раз, когда кто-то из них умирал, Они выбирали ему замену и облачали его в ту же броню. Шон стал последним и самым лучшим Туран-одиным. Он продержался дольше, чем кто-либо ожидал, но война на Нексусе убивала его изнутри. Чтобы спасти его и убедить все три фракции заключить перемирие, мне пришлось связать их всех, включая Шона и себя с гостиницей. Мы обменялись воспоминаниями. Арланд там тоже присутствовал. Арланд не в курсе Но как он может не знать, что ты был Туран Адином? Ты поделился воспоминаниями о Нексусе со всеми нами. Шон помрачнел. Когда я вспоминаю об этом, то не знаю, какие из воспоминаний были его. Не думаю, что он понял, какие из них были моими, связывая нас. Ты попросила поделиться лишь тем, что касалось Нексуса. На Нексусе я всегда был Туран Адином. На мне всегда была его броня. Я считал себя туран одиноким. Я оставил Шона на земле с тобой. Оборотни Сауль были поэтами. Порой я забывала об этом, пока он не выдавал что-то вроде этого. Ты расскажешь ему? Шон покачал головой. Если я расскажу, он попытается меня убить. Почему? Однажды мы встретились на поле боя. У меня был шанс его убить, но я этого не сделала. Она об этом знает. Арланд был гордым мужчиной. Шон был прав, он бы не стал с этим мириться. Но опять-таки, компания в лице Арланда вряд ли поможет Шону вернуться к прежней жизни. Ты уверен, что хочешь пойти? Какую-то минуту он смотрел на меня. Я собираюсь прихватить кое-какое снаряжение. Не уходи без меня. А если уйду, я последую за тобой на своём корабле. и все узнают о существовании галактики. Пожалуйста, не уезжай без меня. Он ушёл. Я скрестила руки и посмотрела на Калдению. Неужели у всех, кроме нас, есть межзвёздные корабли? Тебе следует им обзавестись, она слезнула с Джамсу Голкарта. Нам нужно быть не хуже других, дорогая. Заброска на орбиту с помощью вызванных врат была такой же весёлой, как катание на аттракционе башня свободного падения без ограничений. От этого начинало тошнить, и вы на 101% были уверены, что собираетесь умереть. Логика подсказывала, что прошло лишь 3 секунды с момента, когда мы с Шоном шагнули в кроваво-красное сияние и до момента, когда мы приземлились в транспортном отсеке корабля Орланда. Но по ощущениям прошло куда больше времени. Я моргнула, поправляя рюкзак на плечах. Арланд подсчитал, что вся поездка займёт всего лишь 2 дня, и я была налегке. Шон собрался серьёзно. За плечами висел большой, набитый до отказа вещмешок военного образца, в руках он держал небольшую сумку. У меня было ощущение, что в ней была его одежда. Он осматривался, словно мы были на вражеской территории. И это же огляделось. Пол был выложен квадратными серыми камнями. Такие же камни облицовывали стофутовые стены огромного помещения, в котором мы находились. Длинные живые побеги с узкими бледно-зелёными листьями свисались с камней, а их нежные розовые цветки наполняли воздух изысканным ароматом. Малиновые изнамёна дома Крэр протянулись по стенам. В центре помещения прекрасное старое дерево с чёрной корой. Раскинула массивные ветви, обрамлённые широкими зелёными листьями и малиновыми цветами. По искусственному руслу стремился поток, попадая в искусственные маленькие водопады, исчезающие под узловатыми корнями дерева. Иллюзия нахождения в вампирском замке была настолько полной, что я едва могла поверить, что мы были на космическом корабле. Я взглянула на Шона. Экстравагантно. Он пожал плечами. Это космос. Отсутствие трения означает, что в аэродинамике нет нужды, но вес всё ещё важен. Чем тяжелее корабль, тем дольше он разгоняется и тормозит, расходуя больше горючего. Вампиры протянул шонтоном, которым родители обычно говорят подростки, когда те их не слышат. В дальней стене разъехались двери, и появился Орланд в полном боевом облачении, быстро направившись к нам. Вампир в сине броне поражал воображение. Он не просто шёл, а шагал, словно тигр в своих охотничьих угодьях. "Гляди-ка", пробормотал он себе под нос. "Явился, не запалился. Заставить этих двоих вести себя в рамках приличия будет непросто. Он делает мне большое одолжение. Сможешь удержаться от грызни с ним на время поездки?" "Я постараюсь, но это будет сложно." Вампирша в полном боевом облачении подбежала к Арланду и подсунула ему поднос с какой-то высокотехнологичной планшет. Арланд отмахнулся от неё и продолжал идти к нам. "Очень сложно", добавил Шон. "Постарайся сильнее", пробормотала я, пытаясь сохранять дружелюбное выражение лица. "Уверен, ты справишься". "Мои глубочайшие извинения". Арланд одарил меня ослепительной улыбкой. Меня задержали кое-какие мелочи в делах дома. Нет нужды в обвинениях, ответила я. Спасибо большое за вашу помощь. Я глубоко признательна. Орланд повернулся к Шону и прищурился. Тот куча оружия. Должно быть, они просканировали увесистую сумку Шона. Лучше быть готовым. Где ты его взял? У меня свои способы, ответил Шон. Я слежу за тобой, предупредил его Орланд. Буду иметь в виду. Поговорили и хватит. Лорд Арланд очень любезен с вашей стороны позволить нам воспользоваться вашим кораблём. Он улыбнулся. Это доставляет мне удовольствие. Пожалуйста, сюда, леди Дина. Арланд протянул мне согнутую в локте руку. Я находилась на территории дома Крэр. Раз уж я на вампирском корабле, я положила ладонь на его предплечье как раз позади запястья. Он не стал кидать на Шона триумфальный взгляд, хотя очень хотел, судя по выражению лица. Мы пошли по тропинке вокруг дерева к выходу. "Я должен попросить у вас прощения. Хоть это мой личный корабль, скромный, как видите, он всё равно предназначен для военных задач, и его функциональность требует спартанского убранства". Краем глаза я увидела лицо Шона. Оно было абсолютно непроницаемым. Он прекрасен, Милорд. Меня безмерно радует, что вам нравится. Это мой дом вдали от дома, так сказать. Мы прошли сквозь двери в коридор. Мне любопытно, как гостиница справится без вас, спросил Орланд. Мне удавалось избегать мысли о гостинице почти 3 минуты. Моя сестра дала мне точные координаты. Если повезёт, она будет ждать нас там, поэтому мы не должны долго отсутствовать. Гостиница может о себе позаботиться. Конечно, если не заявится шпионьт офицер Марейс, Калден не прикончит кого-нибудь, посчитав его аппетитным. У Орро не случится нервного срыва из-за того, что он не смог купить продуктов на 2 дня. И если все они, плюс чудовище, смогут сохранять спокойствие, то с гостиницей всё будет хорошо. Надеюсь. По крайней мере, Бинг уехал перед моим отъездом. Он спросил у меня о ближайшей гостинице, и я отправила его к Брайану Родригесу возле Далласа с чёткими указаниями никуда не сворачивать. Мистер Родригес управлял Каса Фелис, одной из крупнейших и известнейших гостиниц на юго-западе. Он дружил с моими родителями. Мы, хранители гостиниц, были нелюдимыми и во многом параноидальными. Мы редко взаимодействовали друг с другом, если только две гостиницы Мне расположены неподалёку охранники, друзья. Наши рабочие моменты решались рукопожатием приличной встречи или общением по закодированному каналу связи. В знак большого доверия мистер Родригес дал мне номер своего сотового, и я пару раз его использовала, чтобы попросить совета. Это он посоветовал мне нанять Орро. Его персонал без проблем сможет управиться с К. Я просмотрел координаты, которые вы мне дали, сказал Орланд. В соответствии с нашими записями, это место дорожный приют, гостиница "Ставерный посреди пустоши", где путники останавливаются на ночле две, прежде чем продолжить свой путь. Как раз то место, что привлекает налётчиков, бандитов и прочей отряди безпоршевой репутацией. Вот знала, где укрыться. Как бы ни было неприятно учитывать такую возможность, Но я должен спросить, что случится, если вашей сестры там не будет? Она будет там. Ваше доверие к семье заслуживает похвалы, сказал он. Мы можем встретиться противления. Он сказал это так, как большинство людей сказали бы: нас может встретить шоколадный торт с глазурью. Уверена, так и будет. И если бы сопротивления не было, мод не стало бы скрываться в какой-то богом забытой дыре. В таком случае я снова предлагаю вам мою полную поддержку. Позвольте мне быть вашим щитом летидина для вас и вашей сестры. Спасибо, лорд Арланд. Понятия не имею, как на это отреагирует супругмод. Мелизард был вторым сыном маршала дома Эрван. Надеюсь, между домом Крэр и домом Эрван нет давней вражды, или всё станет совсем плохо. Дверь перед нами открылась, и мы пошли в комнату для наблюдения. 270 градусов прозрачного стекла, за которым во всей красе раскинулась галактика и кружившиись среди звёзд далёкие туманности из сотен цветов. Столы и кабины были расставлены на полу. Орланд повернулся и повёл меня по лестнице на балкон, где нас ожидал длинный стол, до отказа уставленный едой, большая часть которой была разнообразными мясными нарезками. Разумеется, умение моего шефа не сравнится с вашим острашепом. Ная, уверен, вы не будете разочарованы. Арланд отодвинул для меня стул. Пожалуйста. Я села. Из незаметных динамиков полилась нежная мелодия, одновременно успокаивающая и навязчивая. Слева от меня Шон закатил глаза. "На это будет интересная поездка". Арланд был прав. Кархари действительно была анусом галактики, и я насмотрелась на неё со своего места в посадочном шаттле Орландо. Равнина, сухая и безобразная, протянулась на мили без какой-либо передышки для глаз. Земля, растения, которые на ней росли, и даже буры, гигантские травоядные, которые паслись на равнинах, напоминая мохнатые валуны, были коричневыми. Да я бы на второй день жизни здесь застрелилась. Герб семьи Орланда гарантировал ему право войти в космическое пространство Кархари, но дорожный приют находился в сильном отдалении от земель его родственника. Технически он находился на земле другого местного дома. Орланд планировал приземлиться с отрядом своих солдат, но этот дом пресёк эту идею. Прозвучали слова: вторжение, провокация и вооружённый поход. После напряжённых переговоров Арланта отвоевал право взять один шаттл и двоих людей. Я должна была стать одной из них, потому что мод не поверит никому, кроме меня, и я настояла, чтобы Шон был вторым. Когда мы познакомились во время его первой поездки в Бахачар, Шон нашёл магазин оборотни-ветерана. В магазине находилась специальная броня, изготовленная для потомственного альфа-оборотня вроде него. Когда он её надел, броня стала частью его тела. Обычно он держал её в виде татуировок под кожей, но сейчас она была снаружи, облегая его тело словно чёрный комбинезон. Эмильком увидела её под воротником футболки, когда он залезал во флайер. Соглашение, которое заключил Орланд, оговаривало, что никто из нас не мог нести оружие дальнего боя. Список того, что мы не могли взять с собой, был довольно длинным и включал почти всё из вещмешка Шона. У Джона Сарландом состоялся долгий разговор об этом и политике вампирских домов, в конце которого они сделали вывод, что нас подставили, но они с этим справятся. Онвая местность проносилась за окном шаттла. "Почему, мод? Почему Кархари? Что случилось с замком? Была ли с ней малышка Хелен или она каким-то образом попала сюда одна?" Чем больше я об этом думала, тем сильнее волновалась. Ни Арланд, ни Шон не спрашивали меня, как и почему моя сестра могла оказаться в подобной дыре, и за это я была им благодарна. Вот он. Арланд указал на тёмное прямоугольное сооружение. Собранный из жёстких пластиковых панелей и утыканный полутораметровыми пиками, дорожный приют был таким же гостеприимным, как разбойничья крепость избешенного Макса. Я поплотнее укуталась в свою дорожную серую мантию. Так далеко от гостиницы моя сила была намного слабее, поэтому я прихватила с собой кое-что с тех времён, когда мы с Клаусом путешествовали по галактике, пытаясь найти наших родителей. У меня так давно не было вестей от Клауса, я даже не знала, где сейчас находится мой брат. "Ты уверена, что не хочешь взять нож?" спросил Шон. Он уже предлагал мне его два раза. "Нет, спасибо." В моём присутствии леди Дина будет в полной безопасности, сказал Орланд. Шон кинул на него ледяной взгляд и откинулся обратно на сиденье. Леди Дина сама может обеспечить свою безопасность. Я проверила перчатку на левой руке. Она больше напоминала наруч, чем перчатку, и выглядела, словно сначала несколько слоёв латекса склеили вместе суперклеем, а потом окунули в воск. Она была изготовлена по слепку моей руки из затвердевшей слюны редкого инопланетного животного. Несмотря на толщину, она была на удивление гибкой, но мне всё равно хотелось её снять. Дело было не в перчатке. Это воспоминание о том, что я делала, когда надевала перчатку, и мысли о том, что мне возможно придётся сделать, заставляли кожу покрываться мурашками. Надеюсь, мы просто зайдём туда Заберём моты, кто там с ней ещё, и выберемся оттуда тихо и быстро. Тихо и быстро. Я сглотнула. Сердце колотилось. Мне нужно было быстро успокоиться. Вампиры напоминали котов, кидаясь на то, что движется, и если я войду туда взволнованная, они кинутся на меня. Я не хотела привлекать внимание. Чем может обернуться для местных ваше задержание? спросил её Орландо. Вainus домом Крэр на этой планете. Раз уж это местный дом, они скорее всего понятия не имеют о наших возможностях. Скорее всего, они захотят завладеть землёй кузена моего дяди, или, может, они захотят заявить, что я их атаковал, и поэтому смогут рассчитывать на финансовое возмещение. Он улыбнулся мне. В любом случае это будет увлекательно. Дорожный приют вырос, когда мы приблизились. Шон надел серую ветровку и натянул капюшон на лицо. Орланд облетел гостиницу и приземлился на взлётно-посадочную полосу рядом с парой десятков разнообразных транспортных средств. Дверь шаттла распахнулась, и я выбралась на землю. Держись, Мод, я почти на месте. Шон выпрыгнул рядом со мной. Орланд был последним. Он надел тёмный плащ с глубоким капюшоном. Складки ткани скрыли большую часть его фигуры, но они не смогли скрыть то, что на нём надета броня. Он что-то подбросил в воздух. С тихим жужжанием над нами повис маленький серый шарик размером с пекановый орех. "Что это?" спросила я. "Страховка", произнёс Арланд. "Он передаёт данные на шаттл. Что бы ни случилось, у меня будет запись. Следуйте за мной". Он направился к входу. Мы пошли следом. При нашем приближении двери разъехались, и мы вошли. По нам скользнул фиолетовый свет сканер оружия. Камера Орландо миновала его, не выдав никакой тревоги, и зависла над потолком. Перед нами оказалась похожая на пещеру комната с длинной барной стойкой справа и кучей столиков и кабинок слева. В большой металлической клетке слева от дверей находилось большое разнообразие огнестрельного оружия, охранявшееся металлическим замком. Всюду по кольцу мёртвых носиком их вокруг него, он был электрифицирован. Ну, верно, в таком месте лучше оставлять пушку при входе. Лестница в середине столовой вела наверх, вероятно, в комнаты для гостей. Большие косматые головы буров с рогами и бивнями украшали стены. Вампиры всех возрастов и размеров занимали стулья и кабинки. Большинство в плащах, и все до единого в броне. Кои где необычные инопланетяне потягивали странные напитки, сопаская наблюдая за остальными посетителями. В воздухе висел запах мяты и сильный ореховый аромат вампирского ликёра с кофеином. Ни единого знамения пыли на полу, копоти на столах. Контраст между первозданной красотой корабля Орланда и этим местом был разительным. Свитая анакратия со всеми её законами и правилами осталась очень-очень далеко. Никто не повернулся к нам, когда мы вошли, но за нами наблюдали, и от их тяжёлых взглядов у меня по спине пробежал холодок. Ни один человек здесь не походил на мод. Я села за стойку. Вампирша в помятой броне, явно видавшей лучшие дни, подошла ко мне. Что будете? Медведьчачь. Я обронила кредитные чипы на стойку. Моя мама всегда говорила мне держать при себе универсальную валюту, даже в незначительной сумме. И ради этого путешествия я вытрясла свою заначку. Она смахнула чипы со стойки и посмотрела на мужчин рядом со мной. "Я буду тоже, что и она", сказал Шон. "Мне ничего". Капюшон скрывал лицо Орландо почти полностью. Но, судя по тому, как скривился его рот, он едва сдерживал отвращение. Принесли чай в замызганных чашках. Я отхлебнула чай и сняла капюшон. Вот она я. Ничего. Если Мод была здесь, она увидит меня. Я продолжила пить чай. Здоровяк слева тихо пробормотал что-то в свою чашку. "Вижу", ответил Арланд. Огромный вампир, лицо которого было рассечено рваным шрамом, поднялся из одного из столиков справа и направился к нам он был старше Орланда по меньшей мере на пару десятилетий грива тёмных волос свободно свисала на спину и судя по их засаленному виду, если они когда-нибудь и знали шампунь, то к настоящему моменту позабыли об этом его броня была отмечена потёртостями, вмятинами и выбоинами, а первоначальный чёрный блеск был безвозвратно утрачен Всего подесерствовал меч, но необычный кровавый клинок воина фанакратии, а выглядевший под дикарский тесак. Он остановился в нескольких футах от Орланда. "Ты не здесьний. Какая наблюдательность", заметил Орланд. "Твоя броня чистая, красивая. Знаешь, что мы здесь делаем с хорошенькими мальчиками вроде тебя?" "Есть определённый сценарий?" спросил Орланд. А вы заговариваете со всеми, кто сюда входит. Если так, предлагаю пропустить разговор. Вампир взревел, обнажая клыки. Вызов. Арланд улыбнулся. Обожаю вызовы. Хэмбл потянулся за мечом. Арланд ударил его в челюсть, и тот отлетел на несколько футов, врезавшись в диванчик, удачно прервавший его полёт. Он скочил на ноги и рванул с мечом на перевес. Арланд поднырнул под его замах и нанёс короткий жёсткий удар по рёбрам вампира. Раздался громкий треск, словно десяток петард взорвались разом, когда броня раскололась по какому-то невидимому шву. Арланд ухватился за торчащий край нагрудника и дёрнул его вверх. Броня захрустела, ломаясь. Старший вампир рухнул на пол, его правая рука была обездвижена, а левая осталась обнажённой. "Мило", произнёс Шон. Если кто-то собрался носить броню, то он обязан должным образом за ней следить, сказал Орланд. Старший вампир попытался подняться. Орланд подождал, пока он не поднялся наполовину, и ударил его коленом в лицо. У вампира полилась кровь. Орланд пнул его. Набодавший упал и остался неподвижно лежать. Кто-нибудь ещё? спросил Орланд. Семеро вампиров встали одновременно. "От добра добра не ищут, не так ли?" сказал Шон, вытаскивая большой нож с тёмно-зелёным изогнутым лезвием из ножен на поясе. "Можем так же с этим покончить". Орлан сорвал плащ и отбросил его в сторону. Его лицо исказилось от угрожающего оскала, демонстрирующего клыки. Ещё пятеро вампиров встали. "Это добром не кончится. Держись позади меня", сказал Мешон. Фигура в рваном коричневом плаще запрыгнула на стол позади вампиров, вытащила кровавый меч и кинжал и бросилась на ближайшего вампира, снеся тому голову. Вампиры заревели. Мечник бросился через комнату, перебегая по столам и рубя словно ураган. Все задвигались одновременно. Люди закричали, вытаскивая оружие и опрокидывая столы. Кто-то побежал назад, остальные кинулись к нам. Шон вырвался вперёд, прорубая путь сквозь нападавших. Вампир схватил мечника за изодранный плащ и дёрнул. Плащ соскользнул, открыв мод в синей броне с разбивающимися короткими иссиненно-чёрными волосами. Она рухнула на колени на стол и вонзила кинжал ему в горло. Кровь брызнула ей в лицо. Рывком выдернув кинжал обратно, Она скатилась со стола как раз когда другой вампир разнёс его ударом своей кровавой булавы и рассекла его лицо мечом Арланд рядом со мной замер и я протянула руку и закрыла его рот Арланд он уставился на меня будто только очнувшись ото сна я указала на мод помогите моей сестре потрясённый он полсекунды таращился на меня затем выхватил кровавую булаву взревел и бросился в массу тел, словно бешеный бык. Я ухватила рукоятку энергетической плети правой рукой и сжала. Тонкая гибкая нить выскользнула из неё, опускаясь на пол. Здесь была Мод. Здесь были Шонс и Арландом. Где же малышка Хелен? Я двигалась вперёд, прокладывая путь сквозь сражение и направляясь туда, откуда в самом начале выскочила Мод. На меня Разинов урод кинулась вампирша, занося топор для смертельного удара. Шон отбросил нападающего в сторону и повернулся ко мне. Я крутнула запястьем. Нить вспыхнула ярко-жёлтым, и энергетическая плеть врезалась в приближающуюся вампиршу. Она взвыла. Глубокая рана, которая практически рассекла её грудь надвое, вмиг прижглась. Я снова взмахнула плетью. Она всё равно не оправится от этой раны, и её голова скатилась с плеч. Ранения в грудь почти всегда означали медленную и мучительную смерть. Я продолжала идти. В меня полетел стул. Я пригнулась и ринулась прямо на вампира. Он схватил меня и потянулся ртом к моей шее. Я ухватила конец плети левой рукой. Перчатка была единственным, что плеть не смогла бы прорезать, и пихнула натянутую плеть в лицо вампиру. Она разрезала и шлем, и кости, так что верхняя часть вампирского черепа соскользнула на пол. Стелла вмиг остановилась, обрушилась на пол. Я откатилась в сторону под стол, поднялась на руки и колени и заметила в отдалении под другим столом маленькую фигурку. Хелен, маленькое создание под столом повернулась ко мне. Вот ты где. Я выползла из-под стола. Передо мной схлестнулись вампиры, все местные. Где бы ни происходила большая драка, люди сводили личные счёты. Я взмахнула плетью, удлиняя её Она издала резкий электрический треск, однажды услышав его невозможно забыть. Пол передо мной вдруг расщестился, я пробежала по нему, упала на колени и вытянула Хелен из-под стола. Она уцепилась за меня, пятилетняя девочка со светлыми волосами и круглыми зелёными глазами вампира. Тётя Дина. Она меня помнила. Я тебя нашла. Я выбралась, поддерживая её вес левой рукой. Вампир бросился к нам. Клин зашипела, вытащила нож и замахнулась на него. Он отклонился и ринулся на нас, размахивая топором. Шон вырос передо мной, перехватив топор в середине удара. В ампернапрякся. Шон полосовал его клинком. Зелёное лезвие прорезало броню, словно острый нож грушу. Иди за мной. Я последовала за ним сквозь больню. На полпути к двери рядом со мной возникло мот с окровавленными мечами. Орланд Мистер Ребел Шон, перекрывая голосом шум битвы. Я повернулся и увидел покрытого кровью маршала, ревущего, словно бык, и крушащего булавы кости и броню в кровавую кашу. "Арланд!" крикнул Шон снова. Маршал увидел нас и повернулся, следуя за нами. Мы выскочили из дверей и побежали к гладкому чёрному шаттлу. Двери распахнулись. Должно быть, Арланд активировал пульт. И Шон, вскочив на сиденье пилота, начал поворачивать выключатели. Мод забралась на пассажирское сиденье, и я передала ей Хелен. Кочка вампиров вывалилась из дверей. Те развалились, показался рычащий орлан с обнажёнными клыками. Он размахнулся булавой и раскроил череп одному из нападавших, схватил другого за горло левой рукой, сломал ему шею и отбросил прочь, словно тряпичную куклу. Мод вскинула брови, на секунду застыв, пока пристёгивала Хелен ремнями. Кто это, чёрт побери? Ардмаршал Домакр. И я заняла место рядом с ней. Арланд размажил голову по последнему нападающему, добежал до шаттла и сопрыгнул на сиденье рядом с Шоном. Небольшая камера залетела в кабину вслед за ним. Кричащая толпа вырвалась из дверей и рванула к шаттлу. Ты хоть знаешь, как летать обородень? рявкнул Арланд. Пристегнись. Шон потянул за рычаг. Шаттлстримглав возьмёсь в небо. Моя сестра обняла дочь. Что случилось? Где Мелизард? Где твой муж? Мелизард мёртв, ответила Мод, затравлено глядя на меня. Он пытался устроить восстание против своего дома. Они лишили его всех титулов и имущества и сослали нас на Кархари. 8 месяцев назад он перешёл дорогу местным бандитам, и налётчики его убили. Мы убили их в отместку, сообщила мне Хелен. Дамы Цветочек, Мать погладила волосы дочери, улыбаясь жутковатой улыбкой. Мы их убили.